Потомки первого Мальборо не совершили никаких выдающихся дел и ничем себя не прославили. Активность и интерес к государственным делам не выходили за рамки графства, где были расположены их владения. Герцоги Мальборо энергично проживали созданное Джоном Черчиллем состояние, когда же финансовое положение рода стало затруднительным. Молодые Мальборо начали поправлять свои дела путем женитьбы на богатых американках. Начало этим выгодным браком положил Рандольф Черчилль (годы жизни 1849–1895), отец Уинстона Черчилля. По английским законам титул и все владения наследуют старший сын. Младшие сыновья должны делать карьеру и зарабатывать собственное состояние на государственной службе, в армии, в колониальной администрации или в церковной иерархии. Рандольф Черчилль, не имевший прав на титулы поместья Мальборо, довольно успешно окончил университет и предполагалось, что он будет делать политическую карьеру. В 1873 году, когда Рандольфу было 24 года, он встретился с путешествующей по Европе семьей американского миллионера Джерома и решил жениться на одной из его дочерей Дженни. Отец Дженни Леонард Джером был человеком энергичным, темпераментным, не любившим да и не хотевшим сдерживать себя в чем-бы то ни было. Его страсти раздваивались между скаковыми лошадьми и оперными певицами. Он построил первые два американских ипподрома и организовал собственную частную оперу. Женат был на красавице-американке, в жилах которой текла значительная часть индейской крови. Одно время Леонард Джером занимал пост американского консула в Триесте, но спокойная дипломатическая служба была не для него. Бросив консульские дела, он стал одним из совладельцев газеты New York Times. Бизнес удерживал Джерома в Америке, тогда как его жена и две дочери проводили большую часть времени в Европе.